Глава восьмая. Маша. Все оказалось намного проще, чем я думала. Герман очень быстро нашел источник посторонних звуков. Это значит, что Наталью пугали сознательно. А может быть и предыдущую хозяйку тоже? И в чем фишка? Наследство? Возможно. Интересно, сколько все это добро может стоить, чтобы ради него убить двух человек? А может не только двух? Я представляю себе цифру с шестью нулями или даже больше, и даже не знаю, в рублевом или долларовом эквиваленте. Все ясно, Наталья Юрьевна. Герман серьезно смотрит на нее. Мы с Машей, пожалуй, пойдем. Наталья испуганно поднимает на него глаза. Но вы же теперь не бросите меня, Герман. Я очень боюсь. Вот теперь я точно вас не брошу, Наталья Юрьевна. Заверяет ее Герман. Все наши договоренности остаются в силе. — Я очень на это надеюсь, — успокоилась Наталья. — Жду вас на ужин через полчаса в гостиной. Мы с Германом выходим из спальни Натальи. — На ужине следи, пожалуйста, за присутствующими. Обращается он ко мне. Может, заметишь что-то необычное. — А ты что, не будешь присутствовать на этом ужине? — пугаюсь я. — Этого еще не хватало — остаться за столом с предполагаемым убийцей. Мой голос дрожит, и я неосознанно хватаю его за руку. Герман, прищурившись, улыбается. «Конечно же, я буду рядом с тобой, моя маленькая помощница. Куда же я теперь без тебя? Я к тебе уже привык». Он окидывает меня нахальным взглядом. «А это мы еще не спим в одной постели? А что будет потом? Представляешь?» Понижает он голос до сексуальных модуляций. «Я обалдела, уставилась на него. В смысле не спим в одной постели?» «Вообще-то в кровати сплю я, а ты на диване. Мы, кажется, так договаривались». «На этой ортопедической кровати вполне могут поместиться четверо», — невозмутимо отозвался Герман. «А у меня, между прочим, после бурной спортивной юности, травма позвоночника. На диване спать крайне неудобно. Неужели ты изгонишь с удобной кровати старшего товарища по совместительству начальника? И не жалко будет, М? Я поднимаю глаза на этого самого старшего товарища. И по его непроницаемому лицу не могу понять, шутит он или нет. Какая травма позвоночника! Он здоровый, как лось. Такие мускулы даже не может скрыть презентабельный костюм. А плечи! Такое впечатление, что он боец, а не адвокат. Герман перехватил мой растерянный взгляд и весело рассмеялся. «Да ладно тебе, Маруська! Успокойся! Все нормально!» Он смотрит на меня самыми честными глазами. — Я же пошутил. Чего ты так напряглась? Никто не собирается посягать на твою честь. Уголки его губ ползут вверх. — Ну и шуточки у вас, Герман Валерьевич. С облегчением выдохнула я. С чувством юмора у вас явно проблемы. Сознательно снова перехожу на «вы». Хотел тебя немного отвлечь от грустных мыслей об убийстве. Расплылся в белозубой улыбки Герман. «Пошли в сторону столовой, скоро ужин. Я думаю, что именно за ужином можно будет узнать что-нибудь конкретное о претендентах на наследство Янины». Столовая в этом доме оказалась под стать всем остальным комнатам. Большая, светлая, с белой мебелью, выполненная в итальянском стиле. По крайней мере, именно это мне пришло в голову, когда я рассматривала большой круглый стол с орнаментом посередине с золотой каемкой по краям. Вокруг стола располагались мягкие стулья с святыми ножками, с позолоченными подлокотниками, напоминающие стулья викторианской эпохи. У стены высокий комод с зеркалом, белоснежный зеркальный буфет, или как там он называется. Красиво. У меня аж челюсть отвисла от всего этого великолепия. Когда мы с Германом вошли, за столом уже сидели гости с Натальей во главе стола. Мы с Германом заняли места напротив хозяйки. Слева от меня расположился Глинский, рядом с ним Артур. А возле Натальи устроилась довольно симпатичная женщина лет 35. И если всех присутствующих я уже видела ранее, то ее увидела впервые. Интересно, и кто же это? И зачем Наталья пригласила ее на ужин, если здесь собрался узкий круг гостей? Ну вот, улыбнулась Наталья, увидев нас с Германом. Все гости, кажется, в сборе. «Кажется, в библиотеке мы уже успели немного познакомиться. Не правда ли?» «Насколько я могу доверять своим глазам, за столом появился новый персонаж», — насмешливо бросил Артур. «Хотелось бы выяснить, это еще один претендент на наследство. Или как?» «О, нет!» — смутилась та самая симпатичная незнакомая женщина. «Я соседка Натальи Юрьевны по дому. Мы дружим с Наташей много лет, и я просто присутствую здесь как гостья». «Меня зовут Ирина Ивановна Тихомирова». Я бросила быстрый взгляд на Германа. Это та самая Тихомирова, которая нашла мертвую Янину и которой мы с Германом собирались зайти поговорить. «Да», — охотно подтвердила Наталья. «Ирочка моя соседка и подруга детства. Мы как родные. Она очень поддержала меня после смерти тети. И у меня от нее секретов нет. Я думаю, что никто не будет против ее присутствия». Все дружно промолчали. И только Артур негромко фыркнул и демонстративно уставился в свой телефон, явно показывая свое недовольство присутствием посторонней. С нами, то и со мной, и с Германом, он, надо полагать, уже смирился. Подали горячие блюда. Ого, оказывается у Натальи есть кухарка, Лида. Впрочем, ничего удивительного, ведь Енина, да и Наталья вполне обеспеченные женщины. Не будут же они сами заниматься хозяйством. «Еще один человек в доме, а это значит, еще один подозреваемый». Лида, полноватая сорокалетняя женщина с ямочками на щеках, так быстро успевала подавать блюда и обновлять тарелки, что я подумала, наверное, она долго работала в каком-то крутом ресторане, где приобрела такие навыки. «Ирина», — неожиданно подал голос Герман. «Я так понял, именно вы нашли мертвую Янину?» Мы устремили свой взгляд на Ирину, которая скорбно опустила глаза. «Мне очень жаль, но нашла ее действительно я». Тихо проговорила она и перевела умоляющий взгляд на Наталью, как будто просила ее о помощи. «Ради Бога!» — закатила глаза Наталья. «Умоляю вас, господа, только не об этом и не сейчас за ужином, пожалуйста!» — жалобно добавила она. «Ну почему же?» — хмыкнул Артур. «Мы все собрались здесь именно благодаря этому печальному событию. К тому же сегодня погибла одна из будущих наследников. И не факт, что это будет последняя смерть. Мы должны знать, к чему нам готовиться. Может, пока мы получим это чертово наследство, нас по одному перебьют. А может быть, вообще убийца сейчас сидит за этим столом? Артур!» — резко оборвала его Наталья. «Достаточно. Давайте просто спокойно поужинаем». «Все расспросы потом». «Но нужно же нам о чем-то говорить», — возмутился он. «Не о погоде же, в конце концов». «Я думаю, Наталья Юрьевна права», — раздался бархатный голос Германа. «Извините, что затронула ту щекотливую тему. Действительно, можно найти более приятные темы для разговора, чем убийство. Например, иронично приподнял одну бровь Глинский и посмотрел почему-то на меня долгим взглядом». Например, познакомиться друг с другом поближе. Герман перехватил его взгляд и перетянул его внимание на себя. Нам придется общаться целую неделю, и только в наших силах сделать это общение приятным. Для начала я предлагаю еще раз познакомиться. Коротко сообщить свои данные. Фамилию, имя, отчество, место проживания, место работы. Хотя бы так. Ну а дальше как пойдет. Согласен. Кивнул Глинский. «Хорошая идея. Могу начать с себя». Глинский Николай Александрович, родственник усопший по отцу, житель северной столицы, то бишь Питера. Он усмехнулся. «Предприниматель, не женат, 45 лет, но нахожусь в активном поиске своей второй половины, предпочтительно от 20 до 25 лет». Он быстро бросил взгляд в мою сторону. «Дополнительную информацию сообщу, если кто-нибудь проявит особый интерес». «Пожалуй, первым подхвачу ваше знамя», — лениво отозвался Артур. «Вы уже знаете, что я, Артур Яншин, тоже занимаюсь бизнесом, 38 лет, тоже не женат, все еще в поиске, правда, не в таком активном, как мой сосед, и рассматриваю возрастную категорию будущей избранницы в более большом диапазоне, с 20 лет до 40». Усмехнулся он и покосился на Ирину, которая не сводила с него заинтересованного взгляда. Кроме того, являюсь родным и единственным племянником мужа усопшей. По сути, все это, — он обвел взглядом великолепную столовую, — нажил мой дядя, который был потомственным антикваром. Именно поэтому Янина и вписала меня в завещание. Небось, совесть замучила, что после смерти дяди мне не досталось ни копейки. Она даже не удосужилась сообщить ни о его смерти. «Я узнал об этом через два года совершенно случайно». Желваки дернулись на лице Артура. «А может, ты не особо пытался интересоваться жизнью и здоровьем своего дяди?» Ехидно заметила Наталья. «А вспомнил о нем только тогда, когда тебе понадобились деньги, обратился к нему, вот тут и выясняется, что, оказывается, дядя умер». «Да, вспомнил, когда были нужны деньги», — взвился Артур. «Я приехал в дядин дом, хотел поговорить с ним, а твоя драгоценная тетка не пустила меня даже на порог, заявив, что дядя умер два года назад. Вы представляете? Умер мой единственный близкий человек, а это Су...» Он проглотил окончание слова, но все и так поняли. Даже не подумала мне ничего сообщить, хотя знала, что дядя любил меня. Своих детей ведь у него не было, он всегда заботился обо мне. Правда, последние годы мы немного отдалились. Да, по моей вине. Но я уверен, что дядя помнил обо мне и наверняка оставил бы мне что-нибудь в наследство. Но твой дядя не написал завещание, и естественно, что все получила его жена», — холодно проговорила Наталья. Видно, этот разговор ей явно был не по душе. Янина вполне могла скрыть наличие завещания. Неожиданно подал голос Герман. В принципе, это было в ее интересах. Наталья густо покраснела. «С чего бы ей это делать, если тетя была наследница первой очереди?» «В завещании можно отписать наследство кому угодно, хоть соседу по дому», — невозмутимо парировал Герман. «И если Яншин вписал в завещание, например, Артура, а Янина не хотела этого, она запросто могла скрыть завещание. Но как это можно сделать, если есть единая нотариальная база?» — вмешался Глинский. Гражданский кодекс РФ устанавливает особые правила оформления распоряжений в чрезвычайных обстоятельствах. Герман спокойно отпил глоток воды. И если в силу обстоятельств человеку объективно угрожает смерть, он имеет право изложить свою волю в простой письменной форме и подписать ее в присутствии двух свидетелей. Документ составляется в одном экземпляре и хранится у завещателя, и именно у него следует его искать. Чтобы сохранить силу такого завещания, в течение месяца с момента окончания чрезвычайной ситуации его должен удостоверить нотариус. Если это произошло, нотариальный подлинник, как и всегда, хранится в конторе. Если документ не заверил нотариус и прошел месяц, он теряет силу. А завещатель мог просто не знать этого. Он мог считать, что все в порядке, составил завещание и окей. Его запросто могли ввести в заблуждение. «Тетя очень любила своего мужа», — резко проговорила Наталья, бросив предупреждающий взгляд в сторону Германа, словно пытаясь остановить его дальнейшие рассуждения. «Они жили душа в душу. Она бы так никогда с ним не поступила». «Кто знает, что двигает поступками человека и в каких ситуациях можно оказаться, чтобы совершить то, что в другой ситуации покажется неприемлемым», — пожал плечами Герман. «Сейчас вы трое потенциальные наследники, впрочем, как и потенциальные подозреваемые. Ведь четвертый наследник был убит, и у всех у вас был мотив». «Нужно разобраться, каким боком эта Татьяна была связана с Яниной», — подал голос Артур. «Кто она ей? Тогда станет понятно, почему ее убили». «Она была дочкой тети», — тихо проговорила Наталья и густо покраснела. Я узнала об этом только после ее смерти. Случайно наткнулась на бумаге всей Фитёте. Опа!» — присвистнул Глинский. Теперь становится все на свои места. Татьяна уверяла, что не знает ни Скольских, ни Глинских. Но теперь мне кажется, что это не так. Она была в курсе, что является полноправной наследницей огромного состояния. И убийца тоже знал, кто она такая. «Ну что, Артур, ты так смотришь на меня?» — взвилась Наталья. — Я здесь ни при чем. Я наткнулась на эти бумаги уже после того, как уехал следователь. Я понятия не имела, кто она такая. Да и какая разница, кто она, если есть завещание. Правда же, Герман? Герман кивнул. — В завещании прописано, кто что получит и сколько. — А доля Татьяны? — подал голос Глинский. — Теперь она должна быть поделена между оставшимися наследниками или как? Все зависит от того, что указано в завещании. Если Янина внесла этот пункт, значит да. Герман встретился серьезным взглядом с Глинским. Но я не думаю, что этот пункт там есть. Ведь наследники все относительно молодые. И Янина, составляя завещание, знала, что они живы и здоровы. Она почему-то поставила условие, чтобы наследники прожили вместе в доме неделю до оглашения завещания. Зачем? Что она хотела этим сказать? Вот в день оглашения завещания все и выяснится. «Да уж», — фыркнул Артур, — «тетушка была та еще затейница и интриганка. Знаете, почему я перестал общаться с дядей? Она заявила ему, что я ее домогался. Вы представляете? Это когда мне на тот момент было двадцать лет, а ей больше сорока. Я похож на дурака, который интересуется престарелой женой своего дядюшки». «Но почему же дурака?» — ехидно подла голос Наталья. «И ты и я прекрасно помним, как выглядела Енина в сорок лет. Она была так хороша собой, что мужчины на улице оборачивались ей вслед. И выглядела она максимум на тридцать с небольшим, учитывая, что она не прибегала к пластическим операциям. Вполне возможно, ты бросал на нее похотливые взгляды, а дядя заметил это и отказал тебе от дома». «Бред!» — возмутился Артур. Мне всегда нравились девушки намного моложе меня. И в двадцать лет я ходил в клубы, где снимал молодых тёлок. Мне даже в страшном сне не приснилась бы связь с престарелой тёткой, да ещё и с родственницей. Но я ей мешал, ведь дядя любил меня и регулярно снабжал деньгами. А ей это не нравилось. Вот она и придумала эту чушь, чтобы поссорить нас с дядей. И ей это удалось на долгие двадцать лет. Когда же дядя заболел, она не соизволила сообщить мне. Боялась, что он включит меня в завещание. Ну что, Наташа, я и Глинский представились, а вы с Ириной пока нет. Может, продолжим? Наталья дернула плечом. Я думаю, что все присутствующие хорошо знают, кто я. Ну ладно, представлюсь. Я Оскульская Наталья Юрьевна, дочь брата Янины, то есть ее родная племянница. Мне 45 лет. «Разведена, у меня взрослый сын, занимаюсь бизнесом, который остался от мужа. В отличие от наших мужчин, не ищу отношений, мне вполне комфортно после развода. Как выяснилось, мы с Николаем Глинским троюродные брат и сестра, наверное», — неуверенно проговорила она. Всегда путалась в этих родственных терминах. «Брат», «Сват», «Шурин», «Золовка» и тому подобное. Но если моя бабушка и его дед были родные брат и сестра, то так?» Глинский кивнул и перевел взгляд на Ирину. «Ваша очередь. Раз уж вы по воле судьбы присутствуете в нашей команде, мы с удовольствием познакомимся и с вами». Он, прищурившись, смотрел на Ирину, надеясь ее смутить. Но она спокойно выдержала его взгляд. «Да, вы правы. И я, конечно, тоже представлюсь. Тихомирова Ирина Ивановна, соседка Янины и подруга Натальи. Мне 40 лет. Хотя женщина не сообщает свой возраст», но я не считаю, что должна скрывать это. Я не замужем, детей нет, в данный момент не состою в отношениях, работаю в городе Глинске в одной в консалтинговой фирме. Мы с Наташей дружим с детства, так как я выросла в доме, где жила ее бабушка. Не так давно я купила дом по соседству с Яниной. Хозяин дома уезжал за границу, и Янина мне сама предложила. Я согласилась. Все удовлетворены информацией обо мне. Вполне. Кивнул Глинский. «А вы, Маша?» Обратился он ко мне. «Все выдают информацию, так как мы вынуждены жить здесь неделю. Значит, и вы тоже. Готовы?» Я растерянно посмотрела на Германа. «Может, сначала все-таки начнем с меня?» Усмехнулся он. «Вы уже поняли, что я адвокат Натальи Юрьевны. Она пригласила меня присутствовать на оглашении завещания. Зовут меня Огарев Герман Валерьевич». Впрочем, вы уже знаете. Маша — моя помощница и невеста. Я думаю, что другая информация будет для вас совершенно бесполезной и ненужной. Мы с Машей не являемся претендентами на наследство и подозреваемыми в убийстве быть не можем. У нас нет мотива, в отличие от всех вас. Я тоже не являюсь наследницей. Ирина вскинула глаза на Германа. Какой же у меня мотив? Я не знаю. Герман склонил голову на бок. «Вы нашли тело Янины, и мы не знаем, какие отношения связывали вас. По крайней мере, следователь посоветовал вам также не покидать территорию этого дома. Так что...» Он развел руками. «Вы тоже, по воле случая, как выразился господин Глинский, попали в эту веселую компанию». Ирина нахмурилась и отвернулась от Германа. «Нужно сообщить следователю о том, что Татьяна являлась родной дочерью Янины». Герман бросил взгляд на Наталью. И это должны сделать вы. И чем раньше, тем лучше. Но тогда я буду первой подозреваемой. Наталья бросила умоляющий взгляд в сторону Германа. Может быть, это не так уж и важно, и полиция не узнает об этом? Герман покачал головой. Полиция, если еще не знает, то узнает об этом в течение нескольких дней, если не часов. Совсем нетрудно поднять подноготную Татьяны и выяснить, где она родилась, кто ее мать. Я имею в виду Шиманскую. Как только узнают, что старшая Шиманская проработала всю жизнь в родоме акушеркой, нетрудно будет узнать, что она удочерила Татьяну. А если выяснят потом, что вы знали, кто такая Татьяна Шиманская, и скрыли информацию, появятся дополнительные сомнения насчет вашей невиновности. Как-то так.